Литнет представляет «Слабая герцогиня. Десять способов унизить невесту». Автор – Виктория Вера. Читает – Елена Лепихина. Пролог. «Ее светлость Эмилина Эон не громко оглашает королевский поверенный мое прибытие, а я вздрагиваю, не сразу осознав, что это мое собственное имя. Нужно собраться с духом и перестать нервничать, но тело не слушается. Сжимающие юбку пальцы подрагивают от волнения, а перед глазами то и дело плывут темные пятна. Я совершенно… вот ни капельки не готова. Но кто меня спрашивает? Стараюсь элегантно, насколько это возможно, в таком платье выбраться из кареты. Перед моим взором появляется мужская рука в светлой перчатке. Вкладываю в нее ладони, поднимаю глаза, встречаясь с голубым льдом взгляда будущего мужа. Чувственные губы растягиваются в легкой улыбке, отчего на идеальных скулах появляются ямочки. «Ваша светлость! Рад приветствовать вас во владениях Фрейдау!» Спокойный, с бархатными нотками голос обволакивает. Граф подносит мою ладонь к своим губам, обдавая теплым дыханием. Мысли путаются, и мне едва удается собраться, чтобы пересохшими от волнения губами произнести. Благодарю ваше сиятельство. Он как-то странно смотрит на меня, затем указывает рукой в сторону величественного особняка, жестом предлагая пройти вперед. Делаю несколько шагов и оборачиваюсь в растерянности. Порыв холодного ветра заставляет поежиться и поплотнее завернуться в тонкую накидку. Здесь явно холоднее, чем в моем герцогстве. Нужно ли мне ждать графа или идти внутрь одной? Я все еще путаюсь в нормах этикета. Диозайн малик. Снова этот бархатный голос, но теперь обращенный к моему сопровождающему. Не желаете ли разделить с нами торжественный обед? Буду рад, если вы присоединитесь к трапезе в честь прибытия моей дорогой невесты. «Сожалею, ваше сиятельство, мы и так задержались, и его величество ждет меня с подробным отчетом». При этом словосочетание «его величество» Дио Малик выделяет с особой интонацией, словно пытается напомнить, по чьему приказу я оказалась в имении Фрейдау. «Полагаю, герцогине будут предоставлены все причитающиеся удобства?» «Конечно, милорд, не волнуйтесь». И я лично позабочусь о комфорте своей будущей супруги. Граф Тепло смотрит в мою сторону, и дыхание сбивается от его мягкой улыбки. Королевский поверенный делает два шага ко мне и целует руку. Всего хорошего, Ваша Светлость. Помните, Его Величество надеется на ваше благоразумие. Зейн Малик легонько пожимает мои пальцы в поддерживающем жесте. Улыбаюсь в ответ. А в голове крутятся мысли. Что он имел в виду? Что значит надеяться на мое благоразумие? Снова чего-то не понимаю, и это заставляет нервничать. Я словно во сне, где все не то, чем кажется. Пока думаю, поверенный возвращается к карете, забирается внутрь и отдает приказ трогаться, оставляя меня наедине с будущим мужем. По теплым мурашкам, разбегающимся по всему телу, Понимаю, что граф стоит прямо за моей спиной. Улыбаюсь и поворачиваюсь к нему. Может, он предложит мне руку? Мне бы очень хотелось снова ощутить тепло его ладони. «Можно уже прекращать этот форс, Эмилина? Ты прекрасно знаешь, что я вижу твою живую натуру насквозь». Ухмыляется, видя, как мои глаза расширяются в недоумении и растерянности. — Добро пожаловать в у дорогая невеста. Я сделаю все, чтобы превратить твою жизнь здесь в ад.